Грэйрэнский мозг по привычной схеме искал врага во внешнем мире. Он не мог предположить, что враг скрывается внутри него самого. И в этом сейчас было главное преимущество Элайн. Очевидно, яд из выпущенных ими стрел начал все-таки действовать. Он еще не достиг жизненно важных центров колонии, но уже породил замешательство и растерянность в ее рядах. Элайн прекрасно понимала, что это лишь временный успех, что Грейры вскоре опомнятся – перекроют каналы с ядовитой пищей, передававшейся от одного члена колонии к другому. Если понадобится, они ни на секунду не остановятся перед тем, чтобы уничтожить всех зараженных ядом грееров. У нее оставалась единственная надежда вернуть Неверова, пока враг в замешательстве. Пока психологический пресс на мозг Степана ослаблен всеобщей паникой среди Грееров. Если он сам не захочет ей помочь, все бесполезно. Одной ей не справится». Драгоценное время будет упущено, Грайры опомнятся и обязательно найдут ее. Она слишком устала, слишком измучена, у нее уже не осталось физических сил, чтобы двигаться дальше в этом нескончаемой потоке белесых тварей. Ей хотелось упасть и забыться. Смерть под тысячами когтистых лап, которые пройдутся по ее телу, уже не казалась ей такой ужасной. Лишь мысль о Степане заставляла двигаться дальше. заставляла собрать воедино все оставшиеся силы и говорить с ним, говорить, несмотря ни на что, уверенно и бодро, чтобы вдохнуть в него волю к жизни, ту самую волю, которую она сама теряла каплю за каплей, словно вода сочилась на раскаленный песок из лопнувшего сосуда. Гнев тоже может стать оружием, и не таким уж плохим. Степан понял это, когда вслед за контролем... Над глазами к нему вернулась способность контролировать собственные мысли. Твой Граер не должен ни о чем догадаться, но ты все время должен помнить о нем. Помнить о том, что каждый сантиметр пространства, отвоеванный тобой, это еще один шаг к свободе. Сила воздействия Граера полностью зависит от того, насколько близко он от тебя находится. Отдаляйся от него, но медленно. Самое главное, чтобы он ничего не заметил. пока ты не обретешь полный контроль над своим телом. На самом деле, они не такие уж сильные и не такие опасные, какие кажутся нам. Они страшны только своими укусами. Но лишь один укус имеет значение. Если ты сумеешь с этим справиться, они станут для тебя не опасны. Ведь я уже прошла через это. Я знаю. Голос Элайн уже больше не был похож на голос комара. Он убеждал, приказывал, звал его. Но главной все-таки были гнев и злость на самого себя, за допущенную оплошность, за ситуацию, в которой оказались его друзья, за то, что боролась за них всего лишь одна слабая женщина. Ему очень хотелось пить, а они как раз проходили мимо чистого подземного озера. Длинные сверкающие сосульки сталактитов свешивались с потолка до пола пещеры, и с них непрерывно капала вода. Этот звук сводил его с ума. Колонна Грайров обогнула озеро. Оно вот-вот должно было остаться позади. Он так и не понял, был ли его бросок к воде инстинктивным рефлексом, или он сумел рассчитать свои силы настолько, чтобы одним рывком оказаться в озере. И лишь когда ледяное прикосновение воды окончательно отрезвило его затуманенный мозг, он понял, что лучшего решения и быть не могло. Ведь Грайры панически боялись воды и всячески избегали ее. Вспомнив об этом, он бросился вперед, погружаясь все глубже, сначала по колено, потом по пояс, потом его подхватило стремительное течение подземной реки, и спустя несколько минут он понял, что остался совершенно один. В полностью заполненном водой туннеле не было ни одного Грайра, и вода стремительно уносила его все дальше от них. Неверов выбрался на берег метрах в ста от того места, где его подхватил подземный поток. Узкая галерея, сквозь которую пронесла его подземная река, здесь расширялась, вода уходила в боковой проход, и неверово удалось, ухватившись за сталагмитовые наросты, выбраться на берег. Он совершенно обессилел, вода была очень холодной, и прежде всего ему необходимо было позаботиться о том, чтобы хоть немного согреться. О живом огне костра в этом мрачном подземелье можно было только мечтать. Хорошо хоть воздух оказался достаточно теплым в том месте, в котором он очутился. Неверов разделся, отжал одежду и, выбрав среди причудливых каменных наростов гладкую, удобную площадку, позволил себе немного отдохнуть. Впрочем, очень скоро холод заставил его подняться. Только в движении оказалось возможным сохранить остатки тепла. Но самым неприятным было то, что он не знал, в какую сторону теперь двигаться – Правда, в кармане куртки сохранился подаренный аквантами живой компас, но после путешествия в колонне Грайров и купания в ледяной воде он совершенно потерял направление, которого следовало придерживаться. Но, по крайней мере, благодаря этому компасу ему не придется ходить по кругу. Он помнил страшные рассказы о людях, заблудившихся в подземельях и обреченных раз за разом возвращаться на одно и то же место до тех пор, пока совершенно не обессилив, они не погибали. Он чувствовал, что та же участь ждет и его самого, хотя в отличие от тех несчастных, он мог придерживаться какого-то одного направления. Вот только какого? Он пробовал мысленно вызвать Илайн, однако ответа не было. Тогда он прислушался к тем новым ощущениям и звукам, которые сопровождали его с момента, как в его кровь попал психотропный яд.